Глава 786. Я правосформировать легион. Фраза "посеять позитивную карму" почему-то напомнила Ван Болу о дочке главы сената. Его взгляд невольно скользнул по фигуре Фелин Фи Ю. "Я? Ван Бола совсем не такой. Как вообще мог в голову могла прийти подобная мысль? Его чистую душу наверняка осквернила чужеродная воля". Сделав глубокий вдох, он тщательно продумал свой ответ на предложение Фелин Ю. Ещё до её прихода Ван Боуло у себя в пещере Бессмертного размышлял о карающем щите. Он понимал, что этот невероятно сильный артефакт растеряет большую часть своей эффективности в сражении с бессмертными, хоть щит и мог отражать направленную в него энергию, вряд ли против них отражающая сила останется на 170%. К тому же не стоило исключать другую возможность: чрезмерно мощная атака может просто разбить щит. По итогам артефакт хоть и был довольно ценным, но не стоило переоценивать его. Сразу становилось понятно, что так заинтересовало патриарха Сотрицатель небес, безусловно, застал у многих практиков расплох, однако не это привлекло его внимание. Если я всё правильно понял, то ответ крайне прост. Патриарх и секты заинтересовал не щит, а метод многократного наложения, который я использовал при его создании. Ван Буэлл отрезво оценивал ценность как самого щита, так и методы его изготовления. Он был не против поделиться методом многократного наложения, поскольку на 17 уровне тот уже достиг своего предела. Вдобавок, во время работы над артефактом он довёл эту идею до ума, поэтому при создании следующего щита сможет поднять его уровень ещё выше. Теоретически Сотрясатель Небёс сможет достичь уровня, чтобы представлять угрозу даже для бессмертных, в том, чтобы отдать устаревшую методику, не было ничего странного. С этой мысли Ван Буале поднял голову и посмотрел на фею Линью, которая терпеливо ждала его ответа. «Можете что-то посоветовать, командир?» В глазах фея Линью промелькнуло что-то неуловимое. «Право сформировать Легион!» Тихо и в то же время холодно сказала она. Сердце Ван Бола забилось быстрее. Фея прочла его словно раскрытую книгу. С самого начала он преследовал именно эту цель. Он прекрасно отдавал себе отчёт в том, насколько сложно было получить это право. Даруемая краещей дланью право на создание легионов корню отличалось от самостоятельного учреждения легиона под контроль ней сектой. К примеру, для этого малые секты требовалось бросить вызов, что в свою очередь было невозможно без оплаты весьма немаленького сбора и прохождения через настоящий бюрократический ад, чтобы их прошение одобрили. Если такое право даровала секта Корающая длань, то легион сразу становился частью великой секты. Если ему вдруг придёт в голову бросить кому-нибудь вызов, достаточно будет просто отправить заявку. Сбор всё равно придётся оплатить, но разница всё равно была ощутимой. По мнению Иван Бувало для создания своего легиона в секте Корающая длань одного метода многократного наложения было мало. Феэлин Ю предложила помощь, дабы посеять между ними позитивную карму. Ван Болой будучи человеком не глупым, сразу понял, она не стала бы делать такое предложение в подоченье уверенной в успехе. Ван Болой сделал глубокий вдох, отошёл на пару шагов назад и низко поклонился Фэй Линъю. Благодарю командир. Сабра дао Сонняньзы. Я постараюсь всё устроить. Но у меня есть просьба. Если всё удастся, я бы хотела, чтобы ты создал сотню таких штатов для легиона Ледяного Феникса. Взамен, как ты смотришь на то, чтобы я помогла тебе совершить небольшой прорыв в культивации? Феелин Юнис водила с Ван Бологлас, человека способного создать карающий щит такого уровня, захочет заполучить в свои ряды все легионы. Однако он явно был не из тех, кто любит выполнять чьи-то приказы, и если она поможет ему создать свой легион, то у неё появится ещё один конкурент, но об этом можно побеспокоиться потом. Сейчас будущее было туманным и неопределённым, в то же время так она посеет между ними позитивную карму. Это может пригодиться во время сражений за ранг. В случае, если она не поможет ему сформировать легион, то его наверняка переманит какой-то другой легион, и он всё равно станет её соперником. Если я помогу тебе с этим, то надеюсь, что ты станешь вассалом легиона Ледяной Феникс. Я также надеюсь, что наши легионы станут союзниками. Не волнуйся. Положение вассала это не то, что ты думаешь. Без веской причины никто не будет тебя ни к чему принуждать. Внимательно посмотрев на собеседницу Ван Боле, понял, что ему нет смысла отказываться. Он квнул её ещё раз поблагодарил её. На этом их разговор подошёл к концу. Фелин Ю не любила светские беседы, поэтому покончив с этим делом, ушла. О любой из роскошных фигур Фелин Ю, но в голову Ван Боле полезли непрошеные мысли. В цивилизации божественное око практически все были эгоистами, преследующими свои интересы, но попадались и такие искренние люди. Если всё сложится так, как сказала Фелин Ю, тогда первая фаза его плана будет успешно выполнена. Чтобы немного успокоиться, он сел в позу лотоса и погрузился в медитативный транс. На следующее утро он открыл глаза. Патриарх ждал его к полудню. Разгладив складки на халате, он вышел из пещеры Бессмертного. На улице его ещё со вчерашнего дня ждали две воительницы Легиона Ледяной Феникс. Обе девушки находились на начальной ступени о владении душой. Ван Буолой видел их впервые, но почему-то они показались ему знакомыми. Во взглядах обеих сквозило что-то странное, однако они вели себя очень вежливо. Иван Боулы со смехом поздоровался и вместе с ними взошёл на приготовленный легионом корабль. Покинув спутник, судно взяло курс на планету Небесная Длань. За всё путешествие они ни разу не остановились. На планете Небесная Длань корабль полетел прямиком к вратам в секту Карающая Длань. После перехода через них две красавицы низко поклонились Иван Боулы. «Сабра да осло няньзы, нам приказали сопроводить тебя до врат. Пожалуйста, вернись сюда после аудиенции с Патриархом, мы будем ждать». Изменившиеся отношения Легиона пришлось Ван Буэлэ по вкусу. Поблагодарив сопровождающих, он окинул взглядом секту Карающая Длань. Это был не первый визит сюда, но пейзаж всё равно на пару мгновений заставил его забыть о дыхании. Пока Ван Буэлэ пытался привести мысли в порядок, прибыл сопровождающий из секты Карающая Длань. Вместо девушки, которой он подарил бездонную сумку с особым подарком, его прилетел встречать старик. Его морщинистое лицо покрывали пигментные пятна, А практически закрытые глаза напоминали две узкие прорези. Старик выглядел довольно слабым, но Ван Болов всё равно перехватил его дух. Если не брать в расчёт самого патриарха, этот старик был вторым человеком в секте, чья культивация напомнила ему бездонный колодец. Его зловещая аура вызывала ассоциацию с идолом змеёй. Великая завершённость бессмертия в одном шаге от стадии планеты. Ван Боло резко стал серьёзней. Он и две занервничавших девушки накрыли ладони кулаки и низко поклонились старику. «Доброго здравия, почтенный сёй!» Губы старика тронула тень улыбки, вот только она получилась не столько дружелюбной, сколько зловещей. «О, я помню вас ещё совсем маленькими. Только посмотрите, как вы выросли». После этого он повернулся к Ван Бууле. Несмотря на бесстрастное выражение лица, под его взглядом Ван Бууле всё внутри похолодело. И вновь он почувствовал, будто его читают, словно раскрытую книгу. «А ты тоже неплох, юноша. Следуй за мной. «Патриарх ждёт тебя в Дворце Небесной Длани». Старик отвёл взгляд, развернулся и зашагал прочь. Ван Буэлэ не знал, с кем имел дело, у него имелись определённые догадки, но он не был до конца уверен. Поэтому он вопросительно посмотрел на двух девушек, которые привезли его сюда. «Это синишаль Дворца Небесной Длани», мысленно сообщила ему одна из них. Ван Буэлэ накрыл ладони кулак в знак благодарности, а потом полетел следом за стариком ко Дворцу Патриарха. Он не стал скрывать, что поблагодарил девушку за информацию, поскольку в присутствии кого-то столь могущественного делать это было бессмысленно. Чем проще он будет себя вести, тем лучше. И действительно, старик отошёл вперёд Иван Боло и два заметника Внул, когда заметил, как он поблагодарил девушку. В полной тишине они добрались до центра секты Крающая Длань. В отличие от остальной территории секты, здесь было очень тихо. У берегов озера стоял дворец цветом морской волны. Снаружи несли в стражу две статуи, испускающие манацы стадии бессмертия. С появлением Ван Буоле и старика обе статуи в знак приветствия перед последним опустили головы. «Стопай! Не бойся!» Когда они достигли ворот, старик посмотрел на Ван Буоле. Хоть он улыбался, из-за его зловещей ауры Ван Буоле всё равно было слегка не по себе.